Майкл Коуни. Карамба. Прочитано благодаря поддержке слушателей Пафин Кафены на сервисах Boosty и Patreon. Ссылки в описании. Корабль был небольшой, тесное временное пристанище. Двое стояли перед экраном внешнего обзора, на их лицах отражались противоположные эмоции. Серебристо-зелёная планета на экране медленно увеличивалась в размерах. Изредка картинку искажали непродолжительные помехи. Корабельное оборудование было далеко не новым, как и сам корабль, отработавший много лет, повидавший немало звёзд. То же самое можно было сказать и о Бенкрофте. На приближающуюся планету он взирал с лёгкой скукой человека, ни разу видавшего подобные картины вообще и данную планету в частности. Скот же, напротив, жадно изучал изображение, они вообще были очень разные. Бенкрофт, коренастый и склонный к полноте, его лицо были разделены морщины и покрывали отмечены оставлены атмосферами различной степени враждебности. А скот, двадцатипятилетний подчиненный Бенкрофта, высокий, стройный, с поюнушески свежей кожей. "Теперь уже недолго", сказал Бенкрофт. Пока они приземлились, хочу предупредить. Ни в коем случае не раскрывай кромбианам цель своего визита. Я сочиню какое-нибудь объяснение, а ты только поддакивай. Почему? удивился Скот. Потому что у них иные взгляды на мир. А их вождь вбил себе в голову, что мы держим братьев наших меньших на положении рабов. Однажды он посетил землю, и какой-то кретин сводил его в зоопарк. Вождь очень расстроился. Понятно. Тогда, значит, я выбрался подразмять ноги. Отлично. Теперь, я думаю, мы всё предусмотрели. Хорошо бы ещё раз пройтись по всем пунктам. Скотт всегда стремился выжать ото всюду максимум информации. Он никак не мог уталеть своё любопытство, но сколько бы ни узнавал, всё ему было мало. Бенкрофт устало вздохнул, энтузиазм Скотта утомлял его. Как впрочем и сам Скотт, его сверкающие очки, узкое лицо с острым подбородком, его неиссякаемая энергия. Он не решался сказать об этом прямо, растолковать, что вот доживёт Скотт до его Бэнкрофта лет, и все планеты станут для него похожи одна на другую. Да и на инопланетян он будет смотреть как на людей, а не как на любопытную форму жизни. «О чём ты хочешь услышать? Обо всём? Об особенностях местности, о формах жизни, о климате, составе атмосферы, обо всём?» Скотт достал из нагрудного кармана ручку, из бокового кармана блокнот и занёс первую над последним, демонстрируя готовность впитывать мудрость Бенкрофта, квинтэссенцию многолетнего опыта. Скотт уважал чужой опыт, поскольку не имел своего. Он закончил колледж по профессии биоэколог и сейчас выполнял своё первое задание. От него требовалось разобраться в происходящем на Карамбе, планете хоть и второстепенной, но тем не менее полноправном члене союза. Мне кажется, будет лучше, если ты увидишь всё своими глазами, осторожно предложил Бенкрофт. На тебя не будут давить чужие стереотипы, и ты сохранишь свежий взгляд на мир. Да, конечно, горячо согласился Скотт, и Бенкрофт немного расслабился. Тогда расскажите о планете в общих чертах. Какова она? Бенкрофт снова вздохнул. Из-за Скотта он чувствовал себя стариком. Карамба Сравнительно, молодая планета, единственная в своей системе. На ней много вулканов, поэтому почва имеет пористую структуру. Скотт делал заметки. Пористую структуру. Дальше. По всем признакам, на планете наступает что-то вроде ледникового периода. Возможно, меняется угол наклона её оси. В обычных условиях это не приводит к катастрофе. Живые существа просто мигрируют в более тёплые регионы. Но на Карамбе всего один континент, и к тому же небольшой. А в вторую часть планеты занимает океан, иначе говоря, им здесь бежать некуда. Интересная проблема, Скотт блеснул очками, ожидая продолжения. Я смотрю на это иначе, резко возразил Бенкрофт. На мой взгляд, это трагедия. Лично мне к арамбиане нравится, пусть и выглядят они необычно, но у меня среди них друзья. Я много раз прилетал сюда за шоумом и с ними приятные дела. Отличные ребята ни разу не обманули, даже не попытались. Сейчас, когда добыча шума упала, они извиняются вместо того, чтобы взвинчивать цены. Не очень-то по-деловому. Не очень, но я уважаю их за это. Всю жизнь я торгуюсь со сварливыми, упрямыми инопланетянами, и поездки на Карамбу для меня — что-то вроде отдыха. Их вождя зовут Мор. Я его знаю уже 20 лет. Не часто встретишь столь деликатного человека. человека фыркнул Скотт. "Вы как будто считаете себя одним из них? Скажите, они действительно выглядят как на этом фото?" Он показал фотографию, на которой была запечатлена группа карамбиану груды шуума. Бенкрафт в футболке и шортах выглядел среди них неуместно. Одной рукой он обнимал карамбианина, покрытого наростами больше других. Судя по фотографии, рост карамбиана достигал 2 м, а обхват около 1 м. Они были похожи на покрытые сероватой кожей колонны, почти совершенно ровные, за исключением тонково свисающего щёпольца, отходящего от тела на высоте 2/3 роста. Ближе к верхушке колонны, сразу над маленьким круглым ртом, располагался единственный глаз. Венчало колонну воронкообразное подвижное ухо, и всё вместе это выглядело как отпиленная слоновья нога с прилепленным сверху серовато-жёлтым цветком. Не обманывайся их внешностью, заметил Бенкрофт. Они вполне разумные существа. Интересно, а как у них с сексом? хихикнул Скотт, забывая про научный подход и вглядываясь в фотографию. Корембиане не имели видимых половых органов, вопрос корембианского секса служил предметом многочисленных дискуссий. Биологи с удовольствием дискутировали на эту тему, тем более что сами корембиане проявляли сдержанность в данном вопросе. Биологи пришли к выводу, что процесс совкупления скорее всего доставляет кромбианам невероятное наслаждение и сопровождается острым чувством вины. Последнее уже предположили психологи. Об этом были написаны серьёзные работы, выдвигавшие самые необычные теории. Не знаю, отрезал Бенкрофт, не спрашивал. И тебе не советую. Помнится, на фестивале Земли Вождь Амор окружил толпа репортёров, Они не придумали ничего умнее, чем без конца повторять этот глупый вопрос. Я, слушай, репортёры не выудили ничего. Я сомневаюсь, что это удастся тебе. Так же не спрашивай, откуда берётся шум. Это один из самых строго охраняемых секретов Вселенной. Ясно? Скотт почувствовал лёгкое раздражение. Должен заметить, вы не кажетесь любознательным человеком. Ваше отношение трудно назвать научным подходом. Я торговец. Коротко ответил Бенкрофт. Вы упустили такую возможность. Очки Скотта снова сверкнули. Вы могли изучать планету, получая информацию, что называется из первых рук. Монологист много и был за это. Монологист биолог, специализирующийся на жизненных формах типа кромбиан, то есть на моноподах, на одноруких, одноногих, одноглазых и так далее. Удивительные существа. Я прочитал о них всё, что нашёл, когда узнал о назначении. А вы знаете, что лишь одна похожая раса из уже открытых? Пристегнись, Скотт, мы приземляемся. А вот и они, — пробормотал Бэнкрофт, стоя у иллюминатора. Ничего себе, они и правда удивительны. Скотт протер рукавом стекло и прищурился, стараясь проникнуть взглядом сквозь постепенно оседающее облако серого вулканического пепла. в метрах в 200х поодаль неподвижно замерли серые монолитные фигуры пятеро кромбиан внимательно наблюдали за кораблём они подойдут поближе как только осядет пыль и мы выйдем наружу пояснил бенкрофт они бережно относятся к своему зрению из-за того что у них единственный глаз они стараются не подвергать его риску например никогда не выходят к океану потому что вода в нём солёная и они боятся попадания брызг в глаз Прибрежные районы здесь почти не заселены. Воодушевлённый Скотт обрушил на Бэнкрафта поток вопросов. Пока тут выкладывал всё, что знал о фобиях моноподов, пыль осела, и люди выбрались через люк на лестницу. Воздух мало чем отличался от земного, но Скотт принюхался и сморщился. В воздухе чувствовался запах серы. Как только люди спустились к подножью лестницы, группа кромбиан начала подпрыгивать на месте, поднимая клубы пыли своими основаниями, внезапно они тронулись с места и направились в сторону Скотта и Бенкрофта. Передвигаясь прыжками, они напоминали ожившие кегли. Скотт усмехнулся, да чего же нелепое зрелище. Может, если бы кромбиане прыгали в унисон в едином ритме, это выглядело бы не столь абсурдно. Усмешка скотта угасала по мере приближения туземцев. От их прыжков дрожала земля, сначала мелко, потом всё сильнее. От этих огромных, увесистых существ исходило ощущение опасности. Их тонкие щупальца выглядели достаточно сильными, чтобы повалить человека на землю и потом раздавить широким основанием. "Приветствую тебя, друг Бенкрофт", прозвучал глубокий, низкий голос. Слова были произнесены на универсальном языке, но в странной манере, отрывисто, с чётким разделением звуков, словно серия быстрых отрыжков. Привет, Мор. Очень рад тебя видеть. Это Скот, он сопровождает меня в поездке, чтобы поднабраться опыта. Приветствую тебя, друг Скот. Скот неуверенно протянул руку и тут же почувствовал, как её крепко сжали корустое щупальце. Он встретился взглядом с Умором и вздрогнул, когда огромный глаз ему подмигнул. Предположив, что это местная форма приветствия, Скотт поспешно подмигнул в ответ, чтобы не обидеть гигантского негуманоида, железный хваткой удерживающего его руку. Бенкрафт с усмешкой наблюдал за ними, понимая, что всё дело в очках Скотта, они совершенно заворожили Мора. Старый ворч был очень впечатлителен. Некоторое время они обменивались любезностями, после чего Мор представил Людям остальных членов группы, потом Бенкрофт перешёл к делу. Как твоя деревня, Мор, процветает? Брюшной насос Мора заметно пульсировал под серой кожей. Нет, друг Бенкрофт. Дела становятся только хуже. Жуба всё меньше. Мне очень жаль, но на этот раз мы предложим совсем немного. Не беспокойся, я дам хорошую цену. Если позволишь, мы задержимся у вас на пару деньков. Кораблю требуется мелкий ремонт, да и скот хочет поизучать вашу растительность. Бенкрофту совсем не хотелось обманывать моноподов, но он хорошо знал, как кромбиане относятся к предложениям о помощи. Казалось, они сознательно стараются не допустить, чтобы им помогали. Моя деревня, ваша деревня. Добро пожаловать. Скот зачарованно наблюдал, как ускоряется брюшной насос, моноподы мощными ударами отбивая такт под сморщенной кожей. Казалось, что там скрыт огромный порошинь с ходом более полуметра. Порошень набрал обороты, мур начал подпрыгивать, развернулся и поскакал по утоптанной тропинке в сторону деревни. Остальные последовали за ним. Поначалу Скотт пытался идти по серой и пепельного цвета почве, но она оказалась такой пористой и мягкой, что при каждом шаге он проваливался по щиколотке в землю. Наконец он отказался от своей идеи и пошёл вслед за Бэнкрофтом по узкой твёрдой тропинке, утоптанной почти на полметра ниже уровня земли бесчисленными проходами моноподов. «Может, лучше устроить опорную базу на корабле?» — шёпотом спросил Скотт у Бэнкрофта. Они шагали по задиморе и его свиты, колонны прыгающих, сотрясающих землю монолитов. "Нет", тихо ответил Бенкрофт через плечо. "Это невежливо. Деревня вполне сносное место. Специально для меня они там держат хижину. Нельзя пренебрегать их гостеприимством". "Понятно". Скотт с тоской оглянулся на чистый, сверкающий под полуденным солнцем корабль, потом неприязненно посмотрел на деревню, кучку тёмных, безликих куполов прямо по курсу. Сравнение порождало депрессию. Скотт с трудом допускал, что в деревне есть водопровод и горячая вода. И самое главное, каковы здесь не уборные. Вот мы и пришли. Бенкрофт откинул закрывающую вход завесу из сухого растительного материала. Это наш дом. Скотт коротко взглянул на Бенкрофта, пытаясь уловить сарказм. Вот это Изнутри дом представлял собой одно круглое помещение, сходящееся куполом вверх. Полом служил неравномерно утоптанный слой вулканического пепла, окон не было вообще. У стены напротив входа разрослась небольшая колония серых сферических грибов. На полу валялась куча невыделанных шкур. Бенкрофт наклонился и разделил их на две части. Ты только посмотри, скот, какая роскошь. Может, ты не отдаёшь себе отчёт? Но твоя постель стоит приблизительно 2 миллиона юни кредиток. Невероятно. Скотт поднял одну из шкур и подошёл к входу. Боже правый, пробормотал он в изумлении. В его руках была идеальная, невыделенная шкум. Вечером они сидели на корточках в хижине Мора, а вокруг них возвышались вожти четверых старейшин. Цепеликум, сильнодействующий дистиллят, который деревенские гнали из хлыст дерева с помощью аппарата, завезённого Бэнкрофтом несколько лет назад. Познакомив простоков с алкоголем, Бэнкрофт не испытывал угрызений совести, и на то были свои причины. "То есть вы снабдили их самогонным аппаратом?" раздражённо спросил Скотт, опуская кружку. "Но это же низко. Вы же знаете законы Союза. Нет ничего позорнее, чем спаивать невинных же невинные формы жизни". «Ради всего святого, для чего вы это сделали?» «Мне нравится считать себя знатоком местных напитков, особенно напитков собственной рецептуры», — беспечно ответил Бенкрофт с обезоруживающей улыбкой, главным предназначением которой было вызвать раздражение. «И это удалось. Мне надоел наш корабельный джин, а в этом напитке есть нечто такое, из-за чего я стремлюсь вернуться сюда. Просто свинство, и я вынужден буду доложить об этом». Полегче, кот, я же пошутил. На самом деле крамбиане пьют только когда я здесь, и к тому же малыми дозами. Им не нравится иметь дело с хлыст-деревом, у которого встречаются экземпляры с раздвоенным стеблем вместо привычного одного. Это кажется неестественным в мире, где вся жизнь основана на числе один. Они думают, что это проявление зла. Им понадобилось уймо времени, чтобы свыкнуться с моей двуногостью. Гриховный корм отлично согревал, и Скот слегка оттаял. Надеюсь, вы правы, Бенкрофт. Чёртовски надеюсь. Ей-богу, если бы я решил, что вы спаиваете этих уродцев, он с тревогой взглянул на огромные фигуры. Вообще-то карамбиани по своей природе склонны к воздержанию. Они предпочитают сохранять ясную голову. Это всего лишь слова. Скот сделал ещё глоток. Определённо в напитке что-то есть. Он решил отложить вопрос до лучших времён и переберечь как козырной туз. Если у него возникнут разногласия с Бенкрофтом, он всегда может использовать этот козырь. Скотт мысленно улыбнулся, подумав, что Бенкрофт теперь у него на крючке. "Да, всё же неплохая штука этот корм", заметил он после долгого молчания. Но Бенкрофт сосредоточенно слушал Мора, который рассказывал о бедах, постигших деревню и всю расу моноподов. Зимы становятся всё холоднее, и лето уже не такое тёплое, как раньше. Добыча шуом падает. С каждым годом на продажу выделяется всё меньше и меньше. А в деревне всё больше пустых хижин. У нас накопилось много денег, но что толку в богатстве, если твой собственный дом становится тебе враждебен? Это всё, что вы заготовили со времени моего последнего приезда. Банкрофт указал на ворох шкур в центре помещения. Всё. И ещё шесть шкур в твоей хижине. Итого 15. И к тому же не лучшего качества. Банкрофт печально улыбнулся. Ты не должен так говорить, мор. Так не говорят хорошие коммерсанты. Мне шум кажется вполне нормальным. Скот, взгляни-ка. «Редкое зрелище, шум в первозданном виде». Скотт протянул руку и осторожно вытащил из кучи одну шкуру. Он положил её к себе на колени и попытался сфокусировать непослушные глаза. Грязноватая шкура ничем не отличалась от тех, что лежали в их хижине. Необработанная, она была не такой привлекательной, как красивые пушисто-кожаные пальто, столь ценимые женщинами земли. Основа меха была в порядке. Мягкая кожа с невероятно тонкой текстурой. На сам короткий мех, состоящий из тонких шерстинок, был матовый и тёмный, и шкура в целом казалась требовала основательной чистки. Скотт отбросил шкуру обратно в кучу и вытер руки о штаны. Просто удивительно, какие чудеса творит выделка, заметил он. Слова прозвучали не слишком вежливо. Подкрался вечер, зажглись лампы, воздух в куполообразной хижине стал горячим и густым. Курма была выпита достаточно, наконец Бенкрофт поднялся на ноги и помог встать с коту. Вместе они вывалились на ледяной колючий ветер, оставив Крамбиан дремать в хижине. Моноподы спали стоя, прикрыв веком единственный глаз. Ну что ж, сказал Бенкрофт после завтрака, А ра показать тебе, что тут к чему. Настроение у Бенкрофта было слегка садистское. Он отметил, что на этот раз взял над скотом верх. Тот сидел на полу, обхватив голову руками, и явно не желал ничего, кроме как забыться, зарывшись обратно в шкуры шоу. Сам же Бенкрофт, привычный к курму, чувствовал избыток энергии. Больше такого шанса могло и не представиться, поэтому Бенкрофт намеревался выжать из ситуации максимум возможного. Опираясь о шершавую стену, скот с кряхтением поднялся, вслед за Бенкрофтом вышел из хижины и зажмурился от яркого света. 10 минут спустя они уже шагали по надреватой почве, похожей на толчённую пемзу, выбеленную свирепым солнцем, на небе цвета синего металлика не было ни облачка, но разреженный воздух тем не менее оставался прохладен. "Здесь вообще когда-нибудь идёт дождь?" поинтересовался скот. "Только на великой равнине ко" Она впереди в 15 километрах за хлыст трощей. Ветер здесь дует только со стороны океана и только вглубь материка. Великая равнина лежит в центре континента, и воздух поднимается над ней в течение всего дня, привлекая влажные массы с океана. Ночью влага конденсируется и выпадает. Если верить местным, дождь идёт на равнине каждую ночь. Откуда тогда берут воду в деревне? Из колодцев. Ни рек, ни водоёмов здесь нет, грунт слишком пористый. Главная боль немного утихла. Скот нацепил солнцезащитные очки и щурясь оглядел залитый солнцем невыразительный ландшафт. Одна сухая земля повсюду, насколько хватало глаз. И лишь утоптанная тропа, по которой они шли, вносила разнообразие внылый пейзаж. Прямая, словно стрела, она убегала туда, где бриллиантовая дымка отмечала начало хлысторощи. И иных признаков растительности не наблюдалось, и мёртвый воздух пах серой. Что это? спросил Скот. Навстречу людям по тропе двигалась большая серая фигура, за ней клубилось облако пыли. Ах да, вот и вторая из твоих любопытных форм жизни, Скот. Гигантский гастропод, если я прав, в сопровождении карамбианина. Скот молча проглотил покровительственный тон Бенкрофта ради того, чтобы получить больше информации. Гастроподы земноводное семейство улиток, продолжал Бенкрофт. Достигнув зрелости, мигрируют вглубь континента. Это очень удобно для камбиан, которые приспособили их для перевозки грузов. И ходят слухи, что именно гастроподы являются источником шума. Однажды мор проговорился, что мехом выслана внутренняя поверхность их раковин. Хочешь верь, хочешь нет. Отлично, я считаю это сознательной дезинформацией. Существо подошло ближе, из-под разглядел, что оно и вправду напоминает огромную серую улитку пятиметровой длины. Она передвигалась при помощи энергичных волнообразных движений. Вокруг гигантской раковины была повязана толстая верёвка, конец которой спускался к четырёхколёсной повозке, гружённой зелёными побегами и грибами белого цвета. Посреди этой груды, покачиваясь в такт колыхающейся повозке, стоял карамбианин и, судя по всему, дремал. Из закруглённого передка гастропода торчала антенна, заканчивающаяся сферическим глазом. Словно стрела, она была нацелена в небо, животное ползло по тропе, ориентируясь частью по памяти, частью на ощупь. Пока скот размышлял, стоит ли сйти с тропы, чтобы оставить громыхающей повозке как можно больше места, антенна гастропода резко наклонилась вперёд и завибрировала. Обнаружив впереди помеху, гастропод явно испугался. Шарахнувшись в сторону, он сполз с тропы, пропахал мягкую почву и зарылся в неё, подняв облако пыли. Нескольких мгновений повозка по инерции катилась навстречу Бенкрофту и скоту, пока натянувшаяся верёвка не дёрнула её в бок, повозка свернула и передние колёса въехали на резко повышающийся край тропы. Карамбианин вывалился из своего гнезда и грохнулся на тропу до да так, что вдрогнула земля. Теперь он лежал ничком, звеня от ужаса и слабо шевеля щупальцем. Нужно поднять его как можно скорее, взволнованно крикнул Бенкрофт. Они бросились к беспомощной фигуре, брюшной насос Кормбианино судорожно трепетал, его работе мешала утоптанная почва тропы. Кормбианино дышал не глубоко и прерывисто. Постарайся держать тело ровно, друг, приказал Бенкрофт. Кормбианино хватило сознания понять и выполнить приказ. Бенкрофт и Скотт просунули руки под верхнюю часть туловища. Вес был не маленький, но на счёт раз-два они сумели приподнять верхнюю часть моноподы, пронести её, двигаясь по кругу к повозке и приподняв, забросить на край. Монопод некоторое время не двигался, оставаясь под углом 45 градусов. Его насос жадно закачивал воздух и восстанавливал кровообращение. Готов? наконец спросил Бенкрофт, заботливо всматриваясь в глаз существа. Получив слабое подтверждение, Бенкрофт забрался под моноподу, уперся спиной в толстое жёсткое тело и с кряхтением отжал его в вертикальное положение. Поначалу коррянянин раскачивался из стороны в сторону, так что Скот чуть не бросился ему на помощь. Но потом стойка моноподы стала более уверенной, и работа насоса стабилизировалась. Благодарю тебя, друг Бенкрофта, и тебя, друг Скот. Большое спасибо вам обоим. Не за что, пробормотал Скотт. В самом деле, это моя вина, вовремя не освободил дорогу. Против воли он почувствовал вдруг симпатию к моноподу такому сильному в обычных условиях и такому беспомощному в ситуации, которую человек разрешил бы в одно мгновение. Скотт стряхнул с бока кранбяни наприлипшую пыль и кусочки земли. Бенкрофт посмотрел на Скотта с удивлением. «Думаю, теперь с ним всё будет хорошо», — сказал он, когда они продолжили путь по тропе. «Они не такие уж и пугающие, когда узнаешь их поближе, верно?» Он улыбнулся самому себе, отряхивая куртку от пыли. Сзади донеслась серия глухих ударов, а живший карампианин тяжело попрыгал к задней части повозки, вскочил на неё и занял прежнее положение среди груза. «Теперь понимаешь, почему они так осторожничают с курмом?» — спросил Бэнкрофт. Способность сохранять равновесие для них вопрос жизни и смерти. Как только они падают, насос практически перестаёт функционировать. Поток крови замедляется, и дыхание затрудняется так, что они не могут даже позвать на помощь. Странно, что такая уязвимая форма жизни смогла сохраниться. Заметил скот. Нет конкуренции, вот и выжили. Другие способные передвигаться существа из тех, что я здесь видел, гастроподы и моноптеры. Вряд ли могли стать эволюционными конкурентами. Первый уж больно неповоротливый, а вторые размером не вышли. Сегодня утром я поймал моноптера, сообщил Скот в хижине. Удивительное насекомое. Вы когда-нибудь рассматривали их вблизи? Это они рассматривали меня вблизи. В прошлый приезд я уснул, не намазавшись мазью. Проснулся посреди ночи, один из них сидит у меня на руке, воткнул длинный яйцеклад и откладывал в меня Бог знает что. Никогда не забывай про мазь, скот. Это не едце клад, объяснил скот. Хоботок моноптеров предназначен для высасывания, а не откладывания. Вот оно что. Бенкрофт очень не понравилось, что его получает неопытный мальчишка. Он выходил из нижней части тела насекомого. Вот я и решил, что это едце клад. Нет, он сосал вашу кровь, поморщился скот. Кстати, анатомически он очень похож на моноподов. В его теле тоже есть насос, который отвечает за процесс всасывания крови, циркуляцию внутренней жидкости и дыхание. Только у него нет щёпольца. Зато есть цепообразный пропеллер, которым он вертит над собой. Я вскрыл его, и он оказался полон крови. Ваша это кровь или его собственная, без анализа сказать не могу. Бенкрофт промолчал. Его искренне изумляло, что кто-то может испытывать энтузиазм, препарируя 8-сантиметрового моноптера ранним утром и к тому же с похмелья. А это что такое, взорвался в его мысли восторженный возглас скота. Молодой биоэколог, упав на колени и скинув рюкзак, торопливо доставал ящички для образцов. Из рыхлой почвы вокруг торчало множество мелких грибообразных объектов белого цвета. Скотт торопливо вырыл совочком несколько дымящих грибов и осторожно разложил по ящичкам. «Закончил?» — скучающе поинтересовался Бэнкрофт, поднимая ботинком клубы вулканического пепла. «Подождите! А это что вон там?» Скотт прошёл по скрипящему грунту туда, где росла целая группа больших грибов, шарообразной головки чуть крупнее теннисного меча на тонкой ножке. Скотт сорвал несколько штук и положил в рюкзак. На второй день Бенкрофт разбудил холодный свет, струящийся сквозь бахрому входного занвеса. Он сел и увидел, что постель Скотта пуста. Усмехнувшись, Бенкрофт живо представил напарника, жадно отбирающего очередную порцию образцов, будучи не в силах подождать до завтрака. Накануне произошло неожиданное событие: маленькие дымящиеся грибочки Скотта превратились в вертящихся моноптеров и, к удивлению биоэколога, сожрали все те грибы, что были крупнее. А ведь Скотт считал, что имеет дело с немобильной формой жизни. Бэнкрофт потянулся, встал, зевнул и отодвинул занавеску. Начинался ещё один типичный карамбянский день. Небо холодного стального цвета, солнце только-только начинало прогревать воздух. Как только Бэнкрофт появился в проёме, вход накрыла большая тень. Он выглянул и увидел Мора. Тот прыгал в его сторону по утоптанной площади, вокруг которой располагались хижины. Доброе утро, Мор. Пришёл позавтракать со мной. Вот только дождёмся Скотта. Он ещё долго не вернётся. Ответил Манопод, и что-то в его тоне насторожило Бенкрофта. Что случилось? Точно не знаю. Мор неопределённо махнул щупальцем. Но в деревню только что вернулся один из старейшин. Он ходил на великую равнину Ко и на обратном пути повстречал Скотта. Тот двигался в сторону хлыст-рощи. Собирал образцы? Нет, друг Бэнкрофт. Он уже прошел поле дымящих грибов, следуя тропой пилигримов. Тропа ведет через хлыст-рощу к священным захоронениям Великой Равнины. О боже! Прости меня, Мор! Ты рассказал ему о священных захоронениях, друг Бэнкрофт? Да, рассказал. Вчера после обеда он отправился собирать образцы, перед уходом я предупредил, чтобы он не приближался к хлыст деревьям. Он спросил, почему, и мне пришлось рассказать о том, что равнина — запретное место. Бэнкрофт на секунду задумался. «Ты не допускаешь, что он просто возьмёт образцы хлыст дерева и вернётся?» «Не допускаю», — твёрдо сказал Мор. Его глаз, не мигающе, уставился на человека, а слуховой рожок оскорблённо замер. Вы можете обманывать друг друга, но не меня. Я наблюдал за твоим коллегой Скоттом. Скажу, он любознательный, но импульсивный юноша. Его исследования не дали результата, и он не может с этим смириться. С твоих слов он прилетел якобы исследовать нашу растительность. В это я тоже не верю. Я думаю, он прилетел, чтобы исследовать нас самих. Мор сделал короткую паузу. Его носос колотился так сильно, что кожа покрылась рябью. Но когда он продолжил, голос его звучал мягче. Ты мне нравишься, Бенкрофт. Ты с нами честен, но мне не нравится ваша раса. Мне не нравится, как ваша раса обращается с меньшими братьями. Я не хочу, чтобы кромбиани оказались в таком же положении. Мор Страстная речь монопода вывела Бенкрофта из привычного равновесия. Что ты такое говоришь? Ради всего святого, остановись. Его взгляд был прикован к гипнотическому колебанию насоса. Старый карамбианин явно вредил себе так сильно нервничая. Никто не собирается вас пробащать. Мы этим не занимаемся. Но я бывал на земле, если ты помнишь, Что скажешь насчёт вашего крупного рогатого скота и овец? Хорошо. А что ты скажешь насчёт ваших гастроподов? Бенкрофт внезапно почувствовал себя уязвлённым. Это другое дело, без всякой логики заявил Мор. Во всяком случае, мы не заживо строподов в клетке не держим в зоопарках и уж тем более не едим. они вольны приходить и уходить, когда им вздумается. Но что именно тебя пугает? подумав немного, спросил Бенкрофт. Ради чего нам вас порабощать? Мор моргнул. Он слишком увлёкся и наговорил лишнего. Только корембиани знают, когда бывает шум, сказал он. Его голос звучал прерывисто, носос заметно ускорился и монопода начало подёргивать. — Иди и забери своего друга. Он резко дёрнулся, развернулся и поскакал прочь по иссохшему серому грунту. Тропа через хлыст рощу была хорошо утоптана, тонкие зелёные стволы поднимались из неплодородной почвы, на которой больше ничего не росло, и уходили в небо метров на пятнадцать, утончаясь к вершине. Шагая по тропе, Бенкрофт дивился сказочному виду вокруг. Свет, пробиваясь сквозь скопление гладких стволов, преритал жуткий изумрудный оттенок, а сами стволы казались полупрозрачными и расплывчатыми, как заросли водорослей, плавно колышущихся в подводном течении. Выбравшись наконец на яркий дневной свет, Бенкрофт замер в нерешительности. Тропа разветвлялась на несколько менее утоптанных тропинок, они разбегались во все стороны по безликому серебристо-серому простору великой равнины Эко. Трудно представить, какую тропинку мог выбрать Скотт. Изучая разнообразие тропинок и круглые следы моноподов на них, Бэнкрофт наткнулся на отпечатки ботинок. Глубокие следы на пористом грунте прослеживались на протяжении нескольких метров, а потом терялись в общей путанице главной тропы, по которой, судя по отпечаткам, передвигались и запряженные в повозке гастроподы и карамбеани. Бенкрофт зашагал дальше по пыльной припорошенной пеплом тропе, всматриваясь в серебристо-синий горизонт. Через 3 км он подошёл к группе высоких объектов жемчужного цвета, расположенных более-менее по кругу. Зрелище вызвало внезапный приступ ностальгии по разрушенному на земле Стоунхенджу. Сходство подчёркивала фигура скота у ближайшей колонны. Он стоял на коленях и локтях, как будто в молитвенной позе. На мгновение Бенкрофт растерялся с недоумением глядя на эту сцену, потом торопливо шагал вперёд. Скот, поднял раскрасневшееся лицо, увидел Бенкрофта, снял очки и начал протирать стёкла носовым платком. "Ну и дела", весело воскликнул он. "Вы только посмотрите. Какого чёрта ты здесь делаешь?" рявкнул Бенкрофт. "Забыл, что это священная земля, из-за твоей выходки у нас проблемы". "Неважно", рассеянно отозвался Скот. «Просто взгляните, что я нашёл. Я увидел в основании этой штуковины что-то торчащее из земли и начал копать. Ну, посмотрите же!» Было очевидно, что Скотту пришлось потрудиться. Маленькой лопаткой он вырыл яму размером два с половиной метра на метр. На дне ямы лежали останки карамбянина. Бэнкрофт ошеломлённо уставился на них. «Ты хоть понимаешь, что ты наделал?» — рассердился он. Понимаешь, какие неприятности нас ожидают? Что значит мелкие неприятности в сравнении с моим открытием? Скотт вскочил, продолжая улыбаться. А что вы можете сказать об этом? Он похлопал по колонне перед собой. Ещё один представитель семьи дымящих растений. Гниющая плоть служит для него удобрением. Смотрите, какое оно большое. Думаю, именно для этого они хоронят умерших здесь. Его голос оборвался. Он уставился на растение на противоположной стороне круга, так словно увидел привидение. "Вы только посмотрите", воскликнул он. Бенкрофт проследил за его взглядом. Растение, привлёкшее внимание Скотта, правда, отличалось от остальных. Солнце немного переместилось по небу, и теперь одна сторона растения испускала свечение, которое нельзя было объяснить только отражением солнечных лучей. Желтовато-оранжевым светом светилось само растение, а его контуры смягчал толстый слой меха. "Чум!" завопил скот и бросился на другую сторону круга. "Мы нашли его, Бенкрафт, мы нашли источник шума, мы богаты! Нужно прихватить с собой одно или два растения, и мы сможем выращивать Чум дома на ферме". Он радостно захохотал. "Для начала я заберу вот это". Даже не задумываясь о том, как они потащат гигантское растение на корабль, Скотт выхватил из-за пояса нож, упал на колени и начал деловито подпиливать сужающееся основание. После нескольких энергичных движений ножом растение закачалось. Бенкрофт стоял в стороне и молча наблюдал. Скотт поднялся на ноги и толкнул растение, гигантская колонна затрещала и рухнула, взметнув облако мелкой пыли. С ножом в руке скот наклонился, чтобы срезать шум, но в этом уже не было необходимости. Из-за падения образовалась трещина, она шла от основания вдоль всего растения, следуя слабой выемке в оболочке, и шум отвалился сам собой. Люди в ужасе уставились на то, что скрывалось под ним. Внутри беспомощно корчился частично сформировавшийся монопод. Его рудиментарные щупальца безсильно подёргивались, глаз был закрыт веком, внутренний насос трепетал. Пока они рассматривали его, насос остановился и существо перестало двигаться, став мёртворождённым плодом. "О, боже", прошептал Скот. "Что же я наделал?" "Ты совершил преступление, которое невозможно простить". Раздался глубокий голос позади них. Они обернулись, в нескольких метрах поодаль высилась неподвижная фигура. Мор холодно смотрел на людей. Бенкрофт, если бы я мог объяснить, пусть он остановится на минуту, я объясню, как всё произошло. Какого чёрта они всё это скрывали? Я же сделал это не специально. Уже слишком поздно для объяснений, раздражённо ответил Бенкрофт. «Теперь я понимаю, почему Мор не хотел, чтобы мы нашли это место. И пусть я знаю, что ты не потащил бы карамбян на землю, чтобы разводить их как овец из-за их шкур. Но он-то не знает. Чёрт, ты же сам нёс чушь про земный шум фермы». Величественная фигура Мора быстро продвигалась вперёд. Он направлялся в деревню, не останавливаясь и даже не оглядываясь, уверенный, что люди следуют за ним. Всю дорогу через хлыст рощу они молчали. Теперь зеленоватое свечение казалось жутким, даже кошмарным. Полупрозрачные, качающиеся стволы выглядели чужаками, таящими в себе угрозу. Скотт выдернул из кармана платок, протер очки, потом лоб, по которому струился пот. Он глянул на Бэнкрофт, а затем на высокую фигуру впереди. «Бэнкрофт, какой же я глупец!» — сказал он. Уже по маленьким дымящим грибам вполне можно было понять, что вся жизнь на этой планете проходит через однотипную базовую форму. Думаю, много веков назад более крупные дымящие грибы тоже превращались в мобильную форму жизни. Но сейчас слишком холодно, чтобы крупные растения могли вызреть, за исключением очень крупных, которые наращивают тёплый изолирующий слой шуума, чтобы защитить развивающееся внутри монопода. Жаль, что ты не подумал об этом перед тем, как срубить растение. Скотт не успел ответить, Мор неожиданно остановился и повернулся лицом к людям спиной к деревне. Я буду говорить здесь. В деревне ничего не знают о нанесённом вами оскорблении, и я не хочу, чтобы они узнали. Друг Бенкрофт, я знаю тебя, знаю твои слабые и сильные стороны. Ты не человек действия, скорее ты человек без действия. И именно это мне в тебе нравится. Следовательно, я должен признать, что тебе не хватило силы воли, чтобы пресечь то, что совершил скот. Теперь, что касается тебя, скот. Я собирался поступить с тобой настолько сурово, насколько позволяет закон нашей планеты. Но я не лишён милосердия, и я хорошенько подумал, пока мы возвращались. Я вспомнил Бенкрофта и то, как в нашу первую встречу с присущим молодости невежеством он пытался обмануть меня с ценой на шубу. Потом я подумал о Бенкрофте сегодняшнем, о том, насколько он не похож на тех, кого я видел на земле. И я решил, что получив шанс и несколько лет опыта, ты скот исправишься. Возможно, даже я смогу тогда выпить с тобой курма, но сейчас ты пойдёшь в свою хижину, соберёшь вещи, и Бенкрофт увезёт тебя отсюда. Ступайте. Мор повернулся к ним спиной и запрыгал прочь. Деревня выглядела геометрически совершенной под стальным взглядом солнца, Скот стоял внутри хижины, наблюдая за кромбианами. Они занимались своими делами или разговаривали, собираясь группками. Один кромбианин трудился у старого колодца, вырытого между двумя хижинами. Пульсирование его брюшного насоса совпадало с его ударами по ручке помпы, качающей воду. Скот отстранённо наблюдал за ним, и задумчиво морщил лоб. Несмотря на то, что произошло на равнине и скорое отбытие, он не растерял своё любопытство. Откуда появилась идея о ледниковом периоде, внезапно спросил он. Бенкрофт перестал укладывать вещи в сумку. Не знаю, здесь ведь холодает, поэтому и решили, что наступает ледниковый период. Разве нет? Загвоздка в том, заявил Скотт, что я не вижу, как может наступить ледниковый период на единственной в системе планете. Есть только один источник гравитационного воздействия, чтобы начался ледниковый период, что-то должно повлиять на коранбо, причём настолько сильно, чтобы ось планеты изменила угол наклона. Ну и ладно, отрешённо согласился Бенкрофт. Значит, не будет ледникового периода. Возможно, это утка Галтеллового журналиста, который пытался разшевелить читателей. А может из-за того, что планета большая и светлая, у неё пористая поверхность, она быстро теряет внутреннее тепло через излучение. Но что это меняет? Карамбиани продолжают вымирать. Тогда почему мы на поде не возревают в коконах, как и положено природой? Их вид развивался на поверхности планеты, следовательно, должен быть приспособлен к перепадам температуры. Что тормозит их развитие на стадии растений? Почему? Что? передразнил его Бенкрофт. Давай пока отложим научные рассуждения, Скотт. Я устал. Лучше вернёмся на корабль и выпьем. Но Скот продолжал наблюдать за Карамбианиным у колодца. Тот работал монотонно, размеренно. Когда его пластиковое ведро, ставшее колодезной принадлежностью после одного из визитов Бенкрофта, наполнялось, он упрыгивал прочь, словно в замедленной съёмке, бережно держа ведро на вытянутом щупальце и стараясь не сильно расплескивать, чтобы донести хотя бы половину содержимого. "Господи", прошептал Скот. "Вот и ответ". "Ты готов?" спросил Бенкрофт, поднимаясь. Бенкрофт. Скот придержал пожилого человека за руку, продолжая шёпотом: "Я всё понял, я нашёл ответ. Господи, Бенкрофт, он же был прямо у нас под носом. О чём ты там бормочешь? О том, что случилось с камбианами, от чего упала рождаемость?" Голос Скота повысился до возбуждённого крика. "Я понял, это глядя на моноподу у колодца. Давай, рассказывай скорее, Скот, а то мне уже не терпится выпить". Хорошо, крышок. Как вам известно, земные растения имеют разветвлённую корневую систему. Они используют процесс осмоса, который позволяет воде проникнуть через мембраны внутрь корней. Дальше вода поднимается по капиллярам в стебель. Да, мне это хорошо известно. На раннем этапе развития, будучи ещё растением шумом, карамбиани, как и все остальные растения этой планеты, имеют только один корень без ответвлений. Корень явно слишком толстый, чтобы поднимать воду за счёт капиллярного эффекта. Так как же он работает? Бенкрофт пожал плечами. Корень идёт прямо вниз к системе подземных озёр, залегающих под Великой равниной Ко. Помните, рек здесь нет. Начные осадки должны куда-то уходить. Я думаю, они собираются на глубине под равниной и со временем возвращаются обратно в океан посредством подземных потоков. Колодец в деревне должно быть располагается над одним из таких потоков. Таким образом, корни спускаются вертикально вниз к подземным озёрам, а вода поднимается вверх с помощью брюшного насоса. Он работает всё время, даже на раннем растительном этапе развития. Потом, когда сформировавшийся монопод выходит из ш룸, его насос выполняет функции поддержки кровообращения и дыхания. Это я могу понять, медленно произнёс Бенкрофт. Но почему всё-таки большинство моноподов не развивается? Мне кажется, что зародыши у карамбиан формируются, когда они стареют, аналогично тому, как цветут растения перед увяданием. Карамбиане закапывают тела на равнине, тело гниёт, и вода, просачиваясь через пористую почву к подземным озёрам, уносит зародыши с собой. Зародыши прикрепляются к нижней поверхности купола подземного озера и развиваются, проталкивая вверх через почву удлиняющийся корень. Когда-то озёра были тёплыми, и большинство зародышей благополучно проходило этот этап развития. Но после охлаждения планеты и, соответственно, подземных озёр, лишь немногие зародыши развиваются полноценно, и даже когда их корни пробиваются к поверхности, и начинается действительно сложный процесс, вместо тёплой воды растения получают из глубины ледяную воду. Растения могут выдерживать колебания наружной температуры, но только самые выносливые из них способны выдержать низкую температуру воды, которая засачивается в их внутренности. Скот закончил, задыхаясь, и глядя на Бенкрофта в ожидании одобрения. "Да, возможно", коротко сказал Бенкрофт, немного утомлённый ещё одной научной лекцией. "Ох уж эти учёные, растрачивают энтузиазм на теории, не имеющие никакого практического применения, а корамбиане тем временем вымирают". "Вы не понимаете?" настойчиво спросил Скот, когда Бенкрофт, потеряв интерес, потянулся за сумкой. «Все беды карамбеан из-за низкой температуры питающей их воды. А это всего лишь вопрос денег. Сколько на счетах у карамбеан?» «Миллионы. Ты же видел, как они живут. Не тратят ничего из вырученного за шоум. Деньги в юнион-банке копятся столетиями. То есть они вполне могут позволить себе десяток-другой реакторов для подогрева подземных озер». Последовала долгая пауза. «Господи!» — пробормотал, наконец, Бэнкрофт. Почему я об этом не подумал? Это же так просто. Скот, ты молодец, неохотно признал он. Скот едва сдержал ликование. Наконец-то старик принял его сторону и понял, что от науки тоже бывает толк. Он чувствовал, что одержал победу. Может, пойдём к морю прямо сейчас? По крайней мере, атмосфера отъезда будет не такой тягостной. Мор наверняка закажет реакторы. И вы неплохо заработаете на этих людях, он довольно рассмеялся. "На людях?" переспросил Бенкрофт с притворным удивлением. "Ты начал думать о них как о людях?" "Ну, хорошо, ладно. Согласен, не все люди ходят на двух ногах, если вы это имеете в виду". И Бенкрофт понял, что тоже одержал победу.